Глава первая. «Мяу! Мяу! Мяу!» Надрывное Миуканье ворвалось в сознание, будто в вихре. В одно мгновение развеяв приятное сновидение, в котором я баюкала младенца, напивая тихую колыбельную знакомую с детства. В носу все еще стоял запах грудного молока, оставшегося на маленьких губках, сложенных бантиком, а руки хранили тепло его тела, казавшееся таким реальным, что душу рвало на части от боли. Только во снах моя мечта становилась реальностью. Только там я прижимала к груди маленькое сокровище, ценнее которого не было на всем белом свете, украдкой воруя у судьбы минуты материнского счастья. Только там я жила. Здесь же... Заполошная кошачья серенада возобновилась с новой силой, действуя на нервы, заставляя взять волю в кулак и встать с теплой постели. «Ну, где ты, горе мое луковое?» — ворчала я, шлепая босиком по холодному полу. «Неужели опять закрыла тебя в чулане?» Но там кошки не оказалось, впрочем, как и во всем доме. Прислушавшись, я различила скрежет кошачьих коготков по входной двери — «Вот же зараза какая! И что ей снова надо? Оставила же у порога колбасной нарезки. Маленькая, а ест как троглодит». За те несколько дней, которые я прожила в деревне, эта любительница мышей ни разу не просилась в дом на ночь, наведываясь обычно по утрам и в обед, но в этот раз хвостатая нарушительница моего спокойствия, похоже, решила изменить своим принципам. Отодвинув засов, я приоткрыла дверь». В ярком свете полной луны пушистая котафейка, наматывающая круги по крылечку, была видна, как днем. Чего тебе, Мурка, совести совсем нет, ночь же на дворе, отчитывала я кошку, словно та понимала, о чем я ей говорю. Хотя, не скрою, иногда у меня проскальзывали и такие мысли. Кошка была умницей и знала правила кошачьего этикета. Например, я ни разу не замечала, чтобы она забиралась на стол, чего бы на нем ни стояла, А еще вытирала лапки о соломенный коврик у порога, и это смотрелось довольно забавно. В общем, киса вошла в мою жизнь внезапно, но за те несколько дней, что я прожила в деревне, обосновалась в ней основательно. Повторное мяуканье заставило выйти за порог. Мало ли, вдруг она поранила лапку или еще что... Но приглушенный детский плач, раздавшийся со стороны леса, мгновенно выветрил все посторонние мысли из головы. Первое, о чем подумалось, что это проделки Марка, что он нашел меня и теперь пытается свести с ума. Но беспокойство кошки, которая то подходила и терлась у моих ног, то сбегала по ступеням и посматривала в сторону леса, говорила само за себя. Она, как и я, слышала детский плач. Причем не механическую запись, а живой голос. Хотя можно ли определить подобное на слух? Умом вряд ли, а вот интуицией, еще ни разу меня не подводившей, вполне. Вот только оба варианта казались невероятными, и присутствие Марка, и появление младенца. Дыхание резко перехватило от нахлынувшего волнения. Откуда здесь ребенок? Может, в той стороне тоже есть какой-то домик. молодая мамочка вышла с малышом погулять по свежему воздуху в попытке убаюкать. Предположения сменялись одно за другим с невероятной скоростью, а звук не прекращался, разрывая сердце, тревожа душу, вновь возвращая меня мысленно в палату, где врач равнодушно говорил о том, что детей у меня больше не будет. Он объяснял причину, сыпал профессиональными словечками — но я его больше не слышала. Острые коготки впились в ногу. «Ай!» — я дернулась, выныривая из потока воспоминаний. «Да, Мурка, ты права. Стою тут, дурью маюсь, вместо того, чтобы сходить и посмотреть». Резкий порыв ветра пробежался по кустам, заставляя поежиться и переступить с ноги на ногу. Ночью одной в лес идти было страшно, но гораздо страшнее казалось не услышать голос малыша снова. Я никогда себе не прощу, если испугаюсь, если не попытаюсь узнать, не попробую помочь. Вдруг с родителями малыша что-то случилось, и он там один, а я, взрослая и сильная женщина, жду здесь неизвестно чего. Я же сильная. Сильная. Что со мной может случиться в темном лесу ночью? Ничего, если взять с собой дедовское ружье». Бросившись обратно в дом, я с невероятной скоростью сдернула оружие со стены, где оно благополучно провисело все прошедшие годы. Дед, кроме того, что был знахарем, способным остановить кровь на глубоком порезе с помощью заговора или собрать грудной сбор от болезней легких, слыл в округе еще и хорошим охотником. Я часто наблюдала, как после охоты он чистил стволы ёршиком, снимая нагар ветошью, пропитанной щелочным раствором, и смазывая ружейным маслом, как натирал приклад смесью с добавлением воска, как сам снаряжал патроны. Пока мысли крутились в голове, руки делали свое дело, переламывая ружье и вкладывая в стволы патроны, найденные во время уборки. Натянув штаны, всунув ноги в кеды и накинув кофту, я вышла из дома, прикрыв за собой дверь. Кошка крутилась возле калитки, словно поджидая меня, Вот только плача малыша слышно не было, отчего сердце ухнуло в пятки, а горло сдавили ледяные щупальца страха. Так, спокойствие, только спокойствие. Я отлично помнила, с какой стороны слышались звуки. Нужно всего лишь выбрать верное направление. Но паника мешала думать, накрывая по самые уши. Кошка коснулась ноги и тут же устремилась в лес. А я, недолго думая, помчалась следом, поскольку направление было выбрано верное. Животные гораздо больше чувствуют и слышат, чем мы. Тем более именно она меня разбудила. Так почему бы не довериться зверёнышу? Размышления были настолько нелепыми, что в любое другое время я покрутила бы пальцем у виска. Сейчас же была готова зацепиться за любую возможность отыскать источник звука, будь то чертов Марк с его аппаратурой или младенец. Высокая трава цеплялась за ноги, ветки хлистали по лицу, но я этого даже не замечала, продираясь сквозь заросли. «Ну же, миленький, помоги мне, подай голос!» бормотала я, кусая от бессилия губы. Муркий след простыл, хотя буквально секунду назад ее светлый хвост, неплохо различимый в свете полной луны, на фоне темных кустов мелькал впереди. Да еще этот треклятый туман, взявшийся неизвестно откуда, стелящийся по земле. Детский надрывный крик, раздавшийся неподалеку, заставил подорваться с места и, не разбирая дороги, устремиться к его источнику. Где-то в отдалении трещали кусты, но я не обратила на это внимания, ведомая лишь одной мыслью — найти ребенка, убедиться, что это не чей-то продуманный план, а всего лишь стечение обстоятельств, благодаря которым в моей жизни может появиться малыш. Ведь если с его родителями что-то случилось, я вполне могла бы, хотя бы на время... Заросли закончились внезапно, открывая взгляду небольшую полянку, окруженную кустами боярышника, и маленький копошащийся сверток в самом ее центре. Руки затряслись, покрываясь липкой испаренной, Ноги сделались батными, но когда из свертка показалась крошечная ручка, будто неведомая сила толкнула меня вперед, туда, где лежало маленькое сокровище, завернутое в пеленку. Я была уже в паре метров от ребенка, когда под треск кустов на поляне появился большой бурый медведь. Волосы встали дыбом на голове от страха, но не за себя, а за малыша. Когда-то я читала о таком феномене, как материнский инстинкт, но сейчас испытала его в полной мере на себе. Если честно, всегда скептически относилась к заявлениям матери о том, что в минуты опасности они совершенно не думают о себе, лишь о ребенке. Но оказалось, так и есть. Все мои мысли были только о маленьком копошащемся свертке, лежащем на примятой траве. Только его благополучие беспокоило меня в ту минуту, на себя же мне было наплевать. Я готова была грудью встать на защиту малыша, впрочем, что и сделала. Как ни странно, но паника отступила, убирая из мыслей страх и делая их четкими и ясными. Дыхание выровнялось, а сердце перестало биться так, будто готово было выпрыгнуть из груди, Ружье грело руки, а воспоминания тут же подкинули объяснение деда, которое я слушала в детстве с открытым ртом. «Медведь очень крепок на рану, и даже при попадании в сердце он проживет достаточно времени, чтобы потрепать незадачливого охотника, не знающего убойные места зверя. Кто бы что ни утверждал, но стрелять надо в горло, четко по центру. Только так, перебив позвоночник, ты его обездвижишь охлынувшая в легкие кровь, закончит начатое. Я неплохо стреляла из ружья, опять же по причине настойчивости деда, хотя и не любила это дело из-за сильной отдачи, бьющей в плечо и последующих синяках. Но сейчас с благодарностью вспоминала уроки старика. Его упрямству и безграничному терпению можно было только позавидовать. Он мог часами рассказывать случаи, произошедшие на охоте, в доступной форме объясняя те или иные законы природы и принципы взаимодействия с ней. «Если сегодня мне и суждено выжить, то только благодаря ему». Зверь повел головой из стороны в сторону, принюхиваясь, и заревел, вставая на задние лапы. Шаг второй, третий. Он чуял добычу, пропитанную эманациями страха, и шел точно к цели. Приклад в плечо — Стволы в сторону медведя, курки взведены. Осталось выстрелить, но зверь, как назло, опустился на все четыре лапы. «Ну же, давай, приподними свою морду!» — шептала я, чувствуя, как от напряжения начинает звенеть в ушах. И тот снова заревел, открываясь для выстрела. Грохот прокатился эхом по лесу, спугнув засевшую неподалеку сову. «Дед не зря со мной возился». Я, словно его услышала его добре, глядя на то, как, сделав по инерции еще один шаг, зверь рухнул на землю. Но это был последний раз, когда я посмотрела в его сторону. Перекинув ружье через плечо, я в ту же секунду подлетела к малышу и, подхватив его на руки, бросилась в сторону дома, твердя про себя как заведенное: «Только бы не заблудиться! Только бы не заблудиться!» Взгляд шарил по земле в поисках кошки, и призывная «мяу», прозвучавшая чуть в стороне, подействовала как бальзам на душу. Моя хвостатая провожатая вынырнула из-за кустов и, не оглядываясь, побежала вперед, указывая мне путь, а я доверчиво пошла следом, даже не задумываясь о том, что могу попасть совсем не туда, куда нужно. В отдалении раскатисто прогремел гром, предвещая скорую грозу, и небо прочертило вспышка молний, когда лес расступился перед нами, и показалась деревня. Я не помнила, как открывала калитку, как бежала по двору, пришла в себя лишь в избе от звука закрывшейся задвижки. Я дома, в безопасности. От облегчения слезы потекли по щекам, прорывая плотину странного спокойствия, охватившего меня еще там, на поляне, И, осторожно положив притихшего малыша на кровать, я разревелась, уткнувшись лицом в подушку, чтобы хоть немного заглушить рыдание. Лишь присутствие ребенка сдерживало меня от полноценной истерики, но с каждой пролитой слезинкой мне становилось легче, будто с плеч исчезал непосильный груз, тянущий к земле. Характерное журчание, раздавшееся со стороны свертка, мгновенно привело меня в себя и вызвало глупую улыбку. «Что ж, похоже, придется мне сегодня спать на мокрой постели», — заливистый крик младенца огласил дом. «Или не спать совсем. Хотела ощутить прелести материнства, добро пожаловать в новую жизнь». Достав из сундука купленной мной плеты простынь, которую тут же разорвала на части, чтобы сделать подгузник, дрожащими руками развернула мокрое одеяльце и уставилась на голосящего малыша. Девочка! Несмотря на красное личико и пушок на голове, она показалась мне самой настоящей красавицей, маленьким чудом, которое замолчав на миг и поднатужившись, Наложила мне небольшую, но сильно пахнущую кучку. Признаться, поначалу я растерялась, не зная, за что хвататься: то ли разводить печь, греть воду, то ли брать чистый кусок простыни и вытирать так. Второе казалось быстрее, правда, менее гигиеничнее. Но, несмотря на это, пришлось выбирать именно такой вариант, успокаивая себя тем, что для первого раза вполне нормально. Главное — перепеленать в чистое и сухое, чтобы кроха не замерзла. К следующему разу я уже буду готова. Но стоило разобраться с одной проблемой, как на смену ей пришла другая. Малышка хотела есть. Характерные движения маленького ротика в поисках груди заставили запаниковать. Малышка кряхтела, поворачивая головой из стороны в сторону, и я готова была разреветься повторно. Чем можно накормить маленького ребенка, у которого, похоже, только недавно отпала пуповина, судя по едва зашившей ранке? Явно не тем, что я купила в супермаркете. Нужно найти бабулю, она наверняка знает, где разжиться козьим молоком или хотя бы подскажет, что делать. Но только за все это время я так и не удосужилась узнать, где та живет. Пожилая женщина приходила всегда сама, что в детстве, что сейчас, и это казалось само собой разумеющимся. Даже в мыслях не возникало сходить к ней в гости, хотя, как любой ребенок, я была любопытна и иногда спрашивала у деда, где ее дом. Но в ответ всегда получала лукавую улыбку и множество отговорок. Старик умел заговаривать зубы, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Мог убрать боль, а мог увести разговор в нужную ему сторону. Да так ловко, что потом даже и не вспомнишь, с чего вообще тот начался. Пока я металась по дому, думая, как поступить, малышка начала возиться более интенсивно, изредка похныкивая, причем так жалобно, что хотелось выйти от бессилия. «Чего мечешься, как оглашенная?» Старушечье ворчание, раздавшееся от двери, заставило подпрыгнуть на месте и развернуться так быстро, что едва не шлепнулась от собственной прыти. «Грудь дойдите-тки! Да не видишь, что ли? Вся кофта уже мокрая от молока!» Опустив взгляд на грудь, я слегка опешила, увидев два мокрых пятна, расползавшихся все сильнее, а потом растерянно уставилась на появившуюся, словно из воздуха, побугню. «Ну чего таращишься? Дверь у тебя была открыта, вот и зашла!» — ответила та на невысказанный мной вопрос. «Между прочим, стучалась, но тут такие серенады у тебя распевают, что и пушки будут стрелять, не услышишь!» В недоумении, переведя взгляд на закрытую дверь, которую вроде как запирала, снова уставилась на пожилую женщину. «Ты кормить будешь или в гляделке будем играть?» Уперев руки в бока, возмутилась старушка, пойманная с поличным. Заливистый плач, прокатившийся по дому, на который странным образом отреагировало мое тело, заставил отвлечься от внезапного появления женщины. Грудь будто начала распирать изнутри. И это казалось самым настоящим чудом, пока не вспомнилась научная статья, прочитанная дома во время штудирования материалов по беременности и подготовке к родам, о том, что примерно с 14 недели беременности у женщин может выделяться молозиво. Таким образом, организм готовится к появлению ребенка на свет. Но активная выработка молока начинается только после рождения ребенка, когда в организме снижается уровень прогестерона. Мое тело тоже готовилось, но потом случилась авария. Сейчас же, похоже, детский плач спровоцировал лактацию Не обращая внимания на ворчание старушки, я на слабеющих ногах подошла к кровати и, стащив кофту, взяла малышку на руки, оставшись в мокрой насквозь футболке. — Бабуня, отвернись, пожалуйста, — попросила, смущаясь. — А и чего я там не видела? — фыркнула та, но, наткнувшись на мой упрямый взгляд, отвернулась, потопав к стулу стоящему у окна, бормоча о полоумных девках, свалившихся на ее голову. Я столько раз представляла, как буду кормить своего ребенка, что движения казались естественными. К тому же сны, приходившие ко мне чуть ли не каждую ночь, не позволили об этом забыть. Но одно дело представлять и совсем другое ощущать по-настоящему. Меня вряд ли поймет тот, кто сам подобного не испытывал. Но момент, когда малышка начала тянуть молоко, наконец успокоившись, стал одним из счастливейших в моей жизни». Душа буквально пела от нахлынувших эмоций, ведь я столько раз об этом мечтала. Крупная капля упала на сухую пеленку, оставив мокрое пятнышко, и только тогда я поняла, что тихо плачу, при этом глупо улыбаясь. Ну, чего ты, Дуреха, морщинистая ладонь коснулась щеки, убирая слезы. Теперь все будет хорошо. Не сразу, конечно, придется основательно потрудиться. Но вся боль, что терзала тебя изнутри, осталась позади. Поверь той, которая прожила на этом свете не одно столетие». Последние слова произнесенные женщины заставили вынырнуть из глубин материнского счастья и вспомнить о том, что вокруг меня происходит что-то странное, необъяснимое. «Обещаю, как только малышка заснет, я все тебе расскажу», — вздохнув, произнесла бабуня, — Вновь возвращаясь к стулу у окна, где все это время терпеливо сидела ко мне спиной.